Память Сербии. Сербия, в отличие от многих европейских стран, честно пытается помогать мигрантам и пока не собирается закрывать свои границы. Ведь в Сербии не понаслышке знают, что такое война и беженцы. Тогда, в 1990-е, Запад тоже намного закрывал глаза. Мало кого волновали международные права, какие-то стандарты, целостность чьих-то территорий и резолюции ООН. В итоге с географической карты мира исчезло целое государство Югославия. Сделано это было с прямой подачи США и Западной Европы. 16 лет назад в Европе случилась первая большая война после Второй мировой. И все это произошло с подачи США. Тогда, в 1999 году, Штаты особо не переживали за поддержание мира во всем мире. Наоборот. Они стремились разбомбить огромную многонациональную страну прямо в центре Европы Югославию. И все это произошло под эгидой НАТО. Над разделением и уничтожением Югославии американцы трудились поэтапно. Регион за регионом, отщипывая куски у некогда большой страны. Первый, 25 июня 1991 года при горячей поддержке Штатов объявила о независимости Словения. А уже в октябре 1991 года в США открылось бюро по внешнеполитическим, экономическим и культурным связям Словении и США. Откололись Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, и даже Черногория. Осталась фактически только сама Сербия со столицей в Белграде, хотя она и называлась по-прежнему Союзной Республикой Югославии. К 1999 году От Югославии, самого крупного государства в Центральной Европе, практически ничего не осталось. Но и этого западному миру было мало. Нужно было отнять еще Хорватию и Косово. И тогда началась новая спецоперация. Руководство Югославии пыталось не допустить расчленения страны. И тогда на Сербию начали падать первые натовские бомбы. 24 марта 1999 года генеральный секретарь НАТО Хавьер Салана отдал приказ командующему силами Альянса в Европе американскому генералу Уэсли Кларку о начале военной операции. Она называлась символично «Союзная сила». Тем же вечером крупнейшие города Югославии, такие как Белград, Крагуевоц, Ниж, Новисад, Ниж, Подгорица, Приштина, ужицы подверглись бомбежкам с воздуха. Если в марте 1999 года Югославию бомбили 370 самолетов НАТО, в апреле в налетах участвовали уже 1200 самолетов. Вы только вдумайтесь, 78 дней натовские самолеты бомбили страну. Ежегодно в годовщину натовских бомбардировок Радолюб Биурац идет на место, где бомба, сброшенная с американского самолета, разом убила 11 жителей города Новый Пазар, в том числе и его жену Драгицу. В тот день она отлучилась с работы на обеденный перерыв, хотела зайти домой проведать детей, а вечером собиралась вернуться на работу в телевизионный центр, чтобы вести передачу. Драгица решила приготовить мороженое детям и зашла в магазин, где ее пропустили без очереди, чтобы она успела на автобус. Но автобус не успел прийти. Раздались звуки сирен, объявили воздушную тревогу. В результате падения бомбы все тела убитых были настолько изуродованы, что Драгицу смогли опознать лишь по тетрадке с рецептами пирожных и тортов, которая лежала в ее сумке. Теперь на этом месте установлен памятник, а надпись на нем гласит «Вечная память погибшим от агрессии НАТО на этом месте» 31 мая 1999 года. Сразу после окончания войны жители города Новый Пазар создали союз жертв агрессии НАТО, надеялись добиться осуждения натовских войск в международных судах. Но никто сербов не захотел слушать. Единственное, что удалось добиться, получить небольшую денежную компенсацию от Норвегии. Деньги жителям города просто необходимы, ведь в результате последствий бомбардировок химическим оружием НАТО жители Нового Пазара больны раком, и число больных растет с каждым годом. Сегодня, вспоминая тяжелое время, когда армия НАТО бомбила Югославию, сербы не забывают о том, что русские пытались им помочь. В учебнике истории вошел знаменитый разворот над Атлантикой тогдашнего премьер-министра России. Евгений Примаков был на полпути в США, когда узнал о бомбардировках в Югославии войсками НАТО. В знак протеста премьер приказал развернуть самолет над Атлантическим океаном и вернуться в Москву. А вот еще один эпизод той полузабытой западной войны против Югославии. В ночь с 11 на 12 июня 1999 года свободный батальон ВДВ России, который входил в состав миротворческой миссии ООН, взял косовский стратегически важный аэропорт Слатина в Приштине до прихода натовских сил. Тогда все НАТО застыло в ожидании наших действий, ведь напасть на российских миротворцев означало бы начать войну с Россией. К сожалению, знаменитый марш-бросок российских десантников на Приштину закончился ничем. Тогдашний президент США Билл Клинтон попросил своего друга Бориса, и Россия отступила. Эксперты считают, тогда мы были слишком слабы, чтобы противостоять США и Европе и помешать им расчленить Югославию. Зато сегодня российский президент и Россия могут помочь тем, кто действительно нуждается. За это... Наша страна уже заслужила признание и любовь в той же Сербии. Жители этого государства признаются в любви к России. На улицах двух городов Братунац и Сребреница в Боснии и Герцеговине активисты сербской организации «Восточная альтернатива» расклеили портреты Владимира Путина, призывающие к более дружеским отношениям с Россией. Российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову в один из его визитов И вовсе сербы в Белграде вручили футболку с надписью «Сербы и русские братья» навек. Помнят об этом и на футбольных и баскетбольных матчах. Сербские болельщики с восторгом приветствуют российские команды, поднимают российские триколоры. Так происходит не только в Сербии. 2 октября 2015 года, скандируя «Россия», 300 парижан пришли к посольству России поблагодарить президента России за помощь правительству Сирии. Президент Союза сирийских патриотов во Франции Аль-Кадиб Омран заявил, «От лица всех свободных людей мы благодарим Владимира Путина. Мы надеемся, что он сможет изменить мир. Только тогда в нем появится справедливость». Подобные митинги в поддержку действий России в Сирии Прошли также в немецком Франкфурте и в Риме. Итальянцы вышли на улицы с портретами Владимира Путина и российскими флагами. Простые европейцы снова ждут от России подвига. Правда, европейские правительства делают все с точностью да наоборот. Россию ругают. А ту помощь, которую русские не раз оказывали соседям на протяжении истории, Лидеры многих европейских стран старательно замалчивают. Зато в современном мире практикуется оказание помощи другим силам, силам зла. Самый яркий пример тому мы видим на Украине.